Глава пятая. Обезьяна Герцогова. В длинной зале, подернутой слегка заревом от затопленной в конце ее печи, против устья этой печи стоит высокий мужчина пожилых лет, опираясь на кочергу. Одежда его: красный шелковый колпак на голове, фуфайка из сине-полосатого тика, шелковое исподніе платье розового цвета с расстегнутыми пряжками и висячими ушами, маленький белый фартук, сине-полосатые шелковые чулки, опущенные до икры, и убежавшие в зеленые туфли. Взглянув на него, не можешь не смеяться, но, прочтя на лице чудака правильном, как антик, безмятежную совесть и добродушие, ирония, готовая выразиться, скрывается внутри сердца. По улыбке его можно прозакладывать сто против одного, что в этого старца поселилась душа младенца. То стоит он в светлой задумчивости, облокотясь на ручку кочерги, то этой кочергой усердно мешает угольи в печи, то кивает дружески четырем польским собачкам одной масти, вокруг него расположенным и единственным его товарищем. Ласки свои этим животным он равно на них делит, боясь возбудить в одном зависть и огорчить которого-нибудь. Так добр этот чудак! Вокруг него совершенная пустыня. Но когда расшевеленные им уголья ярко вспыхивают, уединение его вдруг населяется. Князья, цари и царицы в церемониальном облачении и богатых шапках становятся на страже вдоль стен, или выглядывает из своих желтых смиренных рам, будто из окон своих хоромин. И в это время, когда толпа гостей обступает чудака, он посреди них с кочергою, окруженный сиянием, кажется волшебником, со всемогущим жезлом, вызывающим тени умерших, и кисточка на красном колпаке его горит, как звезда кровавая. Но вдруг исчезают знатные пришельцы с того света, и зало по-прежнему уединенно и темно. Чудак остается один с своими собачками и со своими светлыми думами. В соседней комнате, вероятно, в прихожей, кто-то читает по складам духовную книгу. Сколько трудов стоит ему эта работа! Между тем в звуках его голоса льется самодовольство. Повторяя почти каждое выговоренное слово он упитывается, наслаждается им будто самым вкусным куском, какой он только съел в жизни свою. «Иван!» — закричал чудак в красном колпаке. Глубокий вздох за дверью объяснил, что чтец с прискорбием оставляет душеспасительное чтение, затем выказалась в зале благообразная фигура старика, одетого чисто и прилично слуге знатного барина» он стал сложив пальцы обеих рук вместе на брюхе довольно выпуклым и почтительно ожидал вопрос этот вопрос не задержался что выздоровел ли повар какой выздоровел сударь пьет опять мертвую чашу чудак в котором мы признаем господина дома казалось оскорбился ответом у вас все пьян да пьян сказал он верно болен «Напоить его мятой, малиной, чем-нибудь патагонным!» Слуга покачал головой и с сердцем возразил. «Вы всех людей перебаловали, Судаль! Из пятидесяти душ дворовых у вас некому платье вычистить, кушанье изготовить, Берлину заложить! А ты, Иван...» В голосе, которым этот вопрос был сделан, заключались слова. «Ты, мой драгоценный Иван, не заменяешь ли мне их всех?» Не было ответа. Слуга показывал сердитый вид, как это делает любовница с своим любовником, желая перед ним покакетничать, и молча шевелил пальцем по брюху. Барин продолжал развивать мысль свою. — А ты? Не готовил ли мне кушанье в походах? Не езжал ли со мною кучером? Не чистишь ли мне платья? — Рад вам служить, пока силы есть. — Да как я захвораю! «Ну-ну-ну, Леонтич, полно грусть на меня наводить!» Облако уныния пролетело на добродушном лице чудака. Была святая минута молчания. Победив себя, он с твердостью сказал, «А разве у меня нет рук? Воля ваш сударь, вам самим. Холопскую работу — это неслыханно. Ведь вам стыдно будет своей братьей-бояр? Стыдно делать бесчестное дело, а не трудиться». Святые отцы сами работали в поте лица. Это возражение свалило было с ног всю стрелковую линию доводов, готовых выступить против чудака. Но Иван, погладив немногие волосы, окаймивший его лысую голову, поправился и отвечал. «У святых отцов не было на руках пятидесяти душ служителей и нескольких сот душ крестьян, которых Бог и Царь вам вручили, как детей ваших» а детки эти пустились в худое, забыли вас и Господа. Грешно баловать их. Ох, сударь, право не худо и лозу, где не берет слово. Разве не знаешь, что мы с Волынским условились не наказывать телесно? Хорошо Артемию Петровичу. Не в осуждение его сказать, он любит сам погулять, а люди у него словно монахи. Вы живете как отшельник». А дворня ваша, ну, полно, полно, Леонтич, уложи свое сердце на псалтыри. Леонтиевич удалился в свою прихожую и снова принялся за чтение по складам. И господин его в красном колпаке стал опять с особенным удовольствием мешать в печи. Тут собаки начали сильно лаять. Им отозвались четыре польские собачки. «Иван!» Бедный мученик не заставил себя ждать. «Видно, забежал опять давешняя коза». — Помилуйте, суда, какая коза! Ведь давеча был днем, а теперь ворот на засове. Дворовые собаки бросились в другую сторону и залились горячим лаем. Четыре польские собачки вторили им, хоть уши зажми. — Но это сударь недаром, — сказал Иван, качая головой, и бросился был на двор, как проворный мальчик. Навстречу ему толпа челядинцев, с смутными глазами, растрепанных в пух. Не скоро можно было добраться через них до толку. У иных язык худо двигался, у других слишком скоро, будто Жернов молол. Говорили понесколько вдруг, у всех говорили вино. Такова была многочисленная дворня у тайного советника Щурхова, которого видели мы в красном колпаке. Примерной чести всегда и твердости душевной и только тогда, когда его порядочно разогревали в дело о благе общественном, Умный и благородный вельможа он был самый слабый господин. И потому Иван с мужеством и терпением, героическим и честностью немецкую нес весь дом на себе. Он жаловался иногда на дармоедов своих товарищей и никогда на свою судьбу, тем менее на докучного господина. О, его-то он любил самую чистую, бескорыстную любовью и предан был ему до конца своих ногтей и волос. Два слова — стыдно и грешно. Слова эти были краеугольным камнем всей морали Ивана и его господина. Из-за которым обдали Ивана, мог он только разобрать, что обезьяна герцога Курлянского, вероятно, сорвавшись с цепочки, пробралась в сад его превосходительства. Завязла было в сугробе, но, услыхав погоню дворовых собак, проворно влезла на стену соседского дома и виснет теперь на ней, как кошка окаянная. «Так и щелкает зубами», — сказал один. «От холода, что ли? Или хочет кусаться, как барин ее?» «Лукаво», — продолжал другой. «Я был ее рычагом, а она заговорила по-человечьи. Сказывают, в обезьяне бес сидит, как в змеи. Убить?» «Так на том свете сорок грехов отпустится!» — кричал третий. «Убить! Убить!» — было единодушное воззвание целой вакхической когорты. На шум дворни вошел щурхо в переднюю. Узнав, о чем дело шло, потребовал себе калмыцкий тулуп и изъявил желание видеть обезьяну герцога Гурлянского и, если можно, взять ее в плен. Война объявлена, не бездельная война партий с своими домочадцами принадлежит партии Волынского. Обезьяна — Бероновской. Составилось в один миг грозное ополчение. Ночь, непогода, идут. Впереди Иван ведет колонну, освещая ей путь фонарем и остерегая ее от снежных гор и опасных мест. Это Мюрат войско. За ним сам военачальник. Кисточка на красном колпаке — Точка, около которой в случае опасности должны соединиться все силы — победить или пасть. Это знамя партии. Овчинный тулуп его развивается, как тога. Кочерга в руках — жезл маршальский. Из воинов, кто несет метлу, кто половую щетку, кто ухват, полено или сковороду. В резерве огромная датская собака тащит за собой человек пять героев, пылающих огнем мужества. У садовой калитки ополчение сделало привал, но, ревнуя скорее стяжать лавровый венец, после мгновенного отдыха двинулась вперед к месту битвы с возгласом «Плен или смерть обезьяне герцога Курлянского!» Но каково было общее изумление! Лишь только обезьяна при свете фонаря увидела Щурхова, она жалобно возопила. «Ваше превосходительство, спасите меня!» «А, лукавица!» — закричали два-три голоса. «Зверь да знает, кого просить о помиловании! Убить ее! Убить ее!» — повторили голоса. Один готовился уж пустить в бедняжку смертоносное орудие. «Стойте!» — вскричал отважно Щурхов. «Никто не с места! Иван, и только один Иван со мною вперед!» Войско опустило оружие и стало как вкопанное. Но общее изумление усилилось, когда обезьяна произнесла подошедшему близко под нее Щурхову «Жальтесь надо мной, Андрей Иванович, ради самого Бога! Я рассарапан, разбит, окостенел от холоду, едва душа держится в теле. Спасите меня от ваших собак и ваших людей, которые еще злее и безумнее их! «А, это вы, мой любезный зуда! Какую судьбою!» — вскричал Щурхов, уронив кочергу из рук. «Иван, помоги!» Еще не успел он выговорить этого приказания, как добрый служитель исполнял уж его. Тулупы подосланы под то место, где висел, едва держась за камни, истерзанный зуда, и секретарь кабинета министра бросился на подстилку, ему приготовленную. В этот раз он бережно упал, но, ушибленный прежним падением, напуганный собаками и людьми Щурхова и окоченелый от холода, не мог двигаться. Сам Щурхов и Иван, прочие герои этого вечера не в силах были действовать, сделали из своих рук носилки и, таким образом, отнесли малютку, обсыпанного снегом, в дом, где разделили его, уложили в постель и влили в него целый медный чайник зеленого чаю. У постели Зуды появилось новое лицо. Это был Карло, не участвовавший в походе, но между тем наблюдавший за ним издалека. Уведомили тотчас Волынского, что секретарь его ночует у его приятеля.